Глава двадцать вторая. Тимрад. Она вошла. Отчитывается Рад, мой змей-побратим. Ненадолго же ее хватило. В первую же ночь побежала на разведку. А она умна. Состряпала себе алиби-ночевку и укормилица. Даже платье замочила. А сама в ночи проскользнула в поместье. Я ее недооценил. А ведь чуть было не засомневался в ее личности. Засмотрелся на прелести, заслушался ее голосом, очаровался руками, что стирали платья. А ведь я помнил ту высокородную даму на приеме, которая вела себя так, словно никогда не поднимала с пола упавшую вилку. Хитрая лисица. Шепчу я, спрятавшись за колонной и не сводя с нее глаз. Убить? Рад — воин, познавший много сражений, и скор на расправу. Нет, я должен поймать ее за руку, когда она будет красть чешую. Тогда она мне за все ответит. За обман, за воровство. Но главное — за смерть отца. Лидия. Я тихонечко тяну ручку двери и заглядываю внутрь. Свет фонариков, которые качаются на ветру, придает внутреннему саду загадочности. Тени двигаются по брусчатке, ветер шуршит листвой. Никого. Крадучись, пробираюсь по дорожкам мимо словно высеченных из зеленого камня кустов. Здание кухни закрыто на замок. На ставнях блестят камни. И что-то мне подсказывает, что туда так легко не влезть голодному в ночи. Зато кузница открыта настежь. «Заходи, кто хочешь. Бери, что хочешь». «А где стража?» «Почему так подозрительно тихо?» «Я рассчитывала спросить у охраны, где мне найти Равилию. Но тут полная тишина». «Странно. Днем значит, стоят на стрёме, а ночью спят?» «Или на пост заступают змеи?» «В ближайшем кусте что-то шевелится, и я отпрыгиваю в сторону. Тишина». Неужели показалось? В кустах снова что-то шевелится, и я замираю, а потом тихонько отступаю к холодной стене кузницы. Змеи? Или что похуже? Кто тут еще в этом мире есть? И тут из куста выскакивает кот. Огромный, белый, с желтыми глазами, которые светятся в темноте. Он замирает, пристально смотрит на меня, будто оценивает, а потом резко разворачивается. И убегает прочь. Фух, всего лишь кот. А вот мне нервы подлечить надо. Я оглядываюсь по сторонам. Ищу домики слуг, которые обычно живут при хозяине. И вскоре нахожу продолговатое здание с закрытыми ставнями, через которые пробивается свет. Стучу в дверь. И вскоре мне открывает щербатое, Окидывает меня удивленным взглядом с ног до головы. И скептически кривится. «Что забыла?» Бросает она мне. Где я могу найти Равилию? Слышу, как за начинают шушукаться девушки. Некоторые даже подходят и выглядывают из-за её плеча. Что за чучело? Та самая? Гони ее прочь. Да, я знала, что теплого приема не будет. Но это начинает порядком надоедать. Поэтому, пока эти курочки не раскудахтались, складываю руки на груди. Похоже, надо разбудить генерала, чтобы он помог мне найти Равилию, раз никто из вас не может. Я говорю так громко, что щербатая вздрагивает и приставляет палец к рту. «Тише ты! Что так карать то Она выходит ко мне, закрывает за собой дверь, оставляя девушек только подслушивать, а не смотреть воочию. Еще раз окидывает насмешливым взглядом с ног до головы и цокает языком. «Не начинай, я не ругаться пришла. Но если надо, могу такой скандал закатить, мало не покажется». «Я действую на опережение. Это работает. Щербатая тут же из кисломордой превращается во вполне нормальную на лицо девушку». «Генерал подарил Равилии домик на юге поместья. Только она уже спит. Завтра приходи». «Разберусь. Спасибо». Я тут же разворачиваюсь и двигаюсь прочь, когда мне в спину прилетает. Я бы на твоем месте не ходила так свободно по поместью. Рад сожрет тебя и не подавится. Она плюет на землю и уходит в дом слуг, оставляя меня в недоумении. Кто такой Рад? Собака? Еще кто похуже?